Глава двадцать четвертая. Сыновья и наследники. Но Бог не проявил милосердия. Эбби помогла нам добраться до дома и уложила в постель. Кожа младенца была сухой и горячей. Прошло два часа после рождения. Но мальчик так и не взял грудь. Он задремал, а я с тревогой смотрела на его полыхающие личико и судорожно соображала, как в такой ситуации поступила бы мама. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился тюремщик. Мальчик... «Это правда?» «Да», — кивнула я. Он подошел к кровати и осторожно взял ребенка у меня из рук. В глазах Лапье стояли слезы. Он раньше плакал над каждой из наших новорожденных дочек. Но на этот раз все было по-другому. «Мы назовем его Рубин». Я знала, что никогда не стану звать сына Рубином. Для себя я уже придумала ему имя — Бин. «С ним что-то не так», — поделилась я опасением. «Чувствуешь, какой он горячий». «Думаю, стоит послать за доктором». На лице тюремщика отразилось беспокойство. Он вернул младенца и быстро вышел из комнаты, а вскоре я услышал настойчивый стук в дверь. Седой доктор с горбом над правой лопаткой вошел в спальню. В руках он держал большой кожаный саквояж. На шее у него висел стетоскоп. «Позвольте». Врач взял младенца, положил на край кровати и развернул одеяльца. Внимательно осмотрев Бина, доктор вздохнул и объявил свой вердикт. «У ребёнка после родовая горячка. Мальчик проживёт не два-три. Мне очень жаль, мэм». Тюремщик рассеянно поскрёб щёку и отправился провожать доктора. Я отчаянно нуждалась в мамином присутствии. Как правило, мне достаточно было чувствовать, что она со мной, в глубине моего сердца. Но впервые, с тех пор, как её не стало, я хотела, чтобы мама физически оказалась рядом. «Должно же быть какое-то лекарство», «Нужно заглянуть в дневник, там непременно найдется рецепт». Я протянула младенца Эбби, а сама выбралась из постели и отправилась вниз. Спускаясь по лестнице, я ощущала бегущие по внутренней стороне бедра теплую струйку крови. Но сейчас это было неважно. Я должна спасти сына. Миновав двор, я добрела до мастерской и сняла с полки жестянку, в которой хранились мои тайные записи. К тому времени, когда я вернулась в большой дом и поднялась на второй этаж, Подол юбки у меня насквозь пропитался кровью. Дневник, в который я все эти годы старательно заносила истории рабынь, превратился в пухлый том. Но начальные страницы были исписаны мамиными рецептами. Я перелистывала их, пока не нашла подходящий, травяной чай. Правда, он предназначался для взрослых, но ничего лучше все равно не было. Я сунула книгу под подушку, позвала Эбби и продиктовала список того, что требовалось купить на рынке. Дожидаясь ее возвращения, Я попыталась заставить младенца взять грудь. Он сделал слабую попытку, но через несколько секунд сдался. Стараясь облегчить ему задачу, я довела на сосок, чтобы молоко само текло в рот. Мальчик сумел проглотить пару капель, но снова отвалился от груди. «Ну уже Бин, давай, постарайся ради мамы», — уговаривала я малыша. Я знала, что мне не следует снова вставать с постели. Предыдущая прогулка по двору и так отняла слишком много сил. Однако, когда Эбби вернулась с рынка, Я выбралась из-под одеяла и отправилась на кухню. Элси вытрощила глаза, увидев меня на пороге. «Что вы тут забыли, мисс Фиби? Вам надо лежать!» Доктор сказал что ребенок проживет пару дней, но я должна попытаться спасти сына. Я показала ей сверток, в котором лежали принесенные Эбби покупки. «Итак, что мы готовим?» — спросила кухарка. «Травяной чай». Сидя на стуле возле плиты, я давала указания, а Элси послушно резала, толкла, заваривала и смешивала ингредиенты. Когда все было готово, она дала мне попробовать напиток. «Добавь еще немного яблочного уксуса, и я пойду». Элси перелила чай в кувшин и помогла мне подняться со стула. Я думала, она просто отдаст кувшин мне, но кухарка вызвалась донести его до дома. Когда мы вошли в спальню, эби стояла у окна, покачивая Бина. «Он почти не двигается», — прошептала экономка. Я рухнула на кровати и откинулась на подушке. Эбби протянула мне младенца. Крошечное тельце по-прежнему пылало, а кожа приобрела сероватый оттенок. «Эй, привет, малыш Бин!» — позвала я. Ребенок приоткрыл глазки и несколько мгновений смотрел на меня. Я приняла это за добрый знак и подумала, «Как мать я сделаю все, чтобы спасти сына. Бин примет лекарство и позволит маме сотворить чудо». Каждый час я пипеткой вливала в рот ребенку по несколько капель целебного напитка. Прошли сутки, но особого улучшения не наступило. Эбби сидела в ногах кровати, Элси на стуле в углу. Экономка молилась, кухарка пела. Девочки были в детской под присмотром Джули. к концу третьих суток нашего бессменного дежурства дыхание Бина сделалось коротким и отрывистым. А затем он начал плакать протяжно и громко. Так я впервые услышала голос сына. Я попыталась успокоить малыша. «Все хорошо, Бин, мама рядом». Внезапно младенец вздрогнул. Последовал быстрый выдох, а затем всё внутри у него замерло. По рукам у меня начал расползаться холод. «Нет!» — крик сам собой сорвался с губ. Бина больше не было. Врач предупреждал, что надежды нет, но теперь, когда это случилось, я в недоумении смотрела на мёртвого сына. Элси подошла, чтобы вынуть с сельца ребёнка у меня из рук. «Эбби!» — обратилась она к экономке. «Подай-ка сюда коричневый пузырёк!» Я словно рассыпалась на мелкие осколки и в то же время продолжала ломаться и рушиться. Крушение было намного сильнее того, что я испытала в день, когда меня продали, и когда я потеряла Эссекса, и даже страшнее того, когда умерла мама. Боль пронзала насквозь, ударяя в самую глубину существа. Рана пульсировала, вновь и вновь набухая кровью, и остановить кровотечение было невозможно. «Ну же, мисс Виби, глоточек!» эби поднесла коричневый пузырек к моим губам, и влила несколько капель. В следующее мгновение мир погас. Я очнулась, когда за окном уже висели сумерки. Шторы на окнах были задернуты. Теремщик лежал рядом на кровати. Его руки обвивали меня, словно ребенка. Я повернула к нему лицо. На щеках у него блестела влага. Глаза покраснели.